Глава четвёртая. Поездка в Райнертхолл. В твоём гербе невинность лилий, в моём багряные цветы. И близок бой, рога завыли, сверкнули золотом щиты. Вот мы схватились из-за стыли, и войско с трепетом глядит, кто побеждает: я ли, ты ли, иль гибкость стали, иль гранит? Николай Гумилёв Прошло всего три дня после бракосочетания, а у Читы де Альба выдалось маленькое свадебное путешествие. Вот только роскошным его назвать было никак нельзя. Два деревенских скакуна оказались на деле изработанными на полях под слеповатыми клячами, а старый фургон, который Ронса гордо именовал «паланкином», напомнил Марине цыганскую кибитку, а круглый матерчатый навес на деревянном каркасе Внутри же груда пыльных перин да потёртый коврик в качестве украшения. Сборы были недолгими. Безутишные сельди и расторобный сарлем уложили в кожаный мешок провизию: фляга с солем, лепёшки с пряными травами и копчёная баранья нога. Алисса помогла наполнить дорожный сундук одеждой и постельным бельём, а также необходимыми мелочами вроде мисок, ложек, мягких подушечек, щёток для волос и костяных гребней. Ронсо по праву занял место кучера, а Марина, расправив дорожную юбку из клетчатой шерстяной ткани, приготовилась к долгой дороге. В виде немудрящей охраны хозяева Торлея взяли пятерых крепких крестьян, имевших представление о военной службе хотя бы по рассказам очевидцев. Но суровый быт и необходимость каждый день бороться с природой и недобрыми соседями за пропитание научили этих людей держать в руках не только серпы и косы, но и мощные топоры. Кроме того, на ярмарку в Райнердтхолл и за окрестных деревень ехали мелкие торговцы, уже закупившие часть урожая или ремесленные изделия. Таким образом, по дороге двигалась целая кавалькада телег, всадников и пешеходов, включая даже парочку тощих паломников. Церковный колокол долго тризвонил на всю округу. Прихожане возносили горячие молитвы о заботе обоза от всякого сорта разбойников. Неважно, в драных они будут лахмотьях, или в кольчужных рубашках из лучших мастерских Гальсбурга. Ника съехал верхом, но было заметно, что каждое усилие дается ему с трудом. В последний момент Марина даже всерьез хотела отговорить мужа от столь утомительного для него путешествия. Ника столько отрицательно покачал головой, по обыкновению слабо улыбаясь. «Я засиделся в родном гнезде, еще немного из-за живообразства паутиной». А ведь прежде принимал участие в знаменитых турнирах, и медаль бы заставляла дрожать соперников и трепетать женские сердца. Я редко терпел поражение. Мужчины в нашем роду всегда умели ловко обращаться с мечом, алебардой и пикой. Я вовсе не исключение. Вот только сейчас ослабели руки и голова не такая ясная. Ведь истинному рыцарю ум нужен не меньше, чем крепкие мускулы. Ника нежно простился с Сильдой, и наблюдая трогательную сцену из-за душных складок повозки, Марина даже вздохнула с досадой. Надо будет высказать этой дурёхе, чтобы не ластилась к нему у всех на виду, хотя недоброжелатели и так понимают, что наш брак лишь прикрытие. Да какие могут быть дети? Я же не шлюха, чтобы прыгать в постель к первому встречному. Мне самой будет противно. Ладно, съездим, мир посмотрим, себя покажем, а там будь что будет. Дорога в Райнард-Холл заняла почти два дня. Первую ночь путники провели на постоялом дворе у реки. Марина заметила, что местность, по которой они проезжали, и впрямь была заболочена, хотя по краям дороги часто попадались сосновые леса и обширные луговины с разнотравьем. «Топи до да болота, синий плат небес, хвойный позолотый взвенивает лес». От скуки Марина развлекала своих спутников стихами любимых поэтов и песенками из детских мультфильмов, чем вызвала ещё большую любовь и уважение всей процессии. Не желая отставать от высокоумной госпожи, лиса рассказывала простенькие деревенские байки, а потом включалась в беседу о различных методах воспитания детей. Если вся семья работает в поле, то самых маленьких приходится брать с собой, чтобы мать всегда могла покормить кроху, а уж кто постарше, оставляем дома с бабушкой. Она правда не может за детьми угнаться. Еле ходит, почти ничего не видит и тогда просто привязывает внучат за ножку к своей лежанке. Ничего, верёвка ведь длинная. Дети не потеряются, зато не свалятся в чан с водой и не опрокинут на себя квашню. Так Марина почерпнула немало полезных сведений о выработке самостоятельности у двухлеток, но вряд ли применила бы подобный опыт на личной практике, вдохновившись созерцанием румяных крестьянок, сгребающих сенов стога. Ронса тоже спел заунывную солдатскую балладу времён завоевания ничейной пустоши. Порой верный слуга с тревогой поглядывал на бледного хозяина, который, словно прироск к седлу, и категорически отказывался спуститься в повозку. На следующее утро Марина с трудом убедила Никоса, что его гордость не пострадает, если часть дороги он минует, лёжа, поддерживаемый двумя парами заботливых женских рук. «Эх, Марин, я желаю от всей души, пусть тебе скорее встретится достойный мужчина, а не такая развалена, как я». «Что я слышу? И это говорит мне собственный муж?» «Ты, верно, сам решил оторваться на сборище аграриев и перепробовать всех местных красоток подряд?» «Лиса, не спускай с него глаз, будет что поведать тоскующей Сильде». Так, шутками, песенками и печальными думами, маленькая процессия наконец добралась до знаменитого поместья Райнард-Холл, коим владел славный Райанбок, главный судья местного рыцарства и по совместительству любитель вина и женщин. Впрочем, появление приезжих из Торлей почти никто не заметил в суматохе. По меткому замечанию Марины, огромная усадьба за высокими крепостными стенами была полна разнообразного сброда. Рыцари и их обслуживающий персонал, снующие туда-сюда слуги разных возрастов и занятий, министрели, жонглеры и фокусники — Войны одиночки, желающие наняться в охрану, нищие и паломники на отдыхе. Громогласное конское ржание, хриплые крики торговцев, грубые мужские голоса, стойкий запах немытых тел и неожиданно струй фиалковая эссенции от надменной всадницы явно знатного происхождения. Одних сундуков за ней несли больше десятка. Марина прижала ладонь к пылающим щекам, и ничего особенного У нас на праздновании дня города по вечерам на центральной площади собирается такая же разношёрстная публика. Главное не переборщить с выпивкой и не отстать от своих. Оставив лошадей и повозку на попечение конюха, Марина отвела уставшего Никоса в тень полосатой гостевой палатки и поручила заботом Лисе, а сама решила разведать, где можно расположиться на ночлег. Скоро её внимание привлекла группа из семерых важных всадников и трёх нарядных женщин. Последние ехали верхом на лошадях, почти до самой земли укрытых белоснежными попонами. Мило, но не практично, резюмировала Марина, и едва успела отскочить в сторону, заслушав позади конский топот и дикий конь. Разгоняя толпу дикими воплями, в открытые ворота замка влетел отряд конников, возглавлял которых крупный мужчина с развивающейся гривой тёмных волос. Он пронёсся в метре от Марины, чуть не сбив её с ног лишь потоком воздуха или своим воистину устрашающим видом. Как носит земля такого придурка? Извинить может только одно: ему не терпится справить нужду после долгой дороги, а все ближайшие кусты заняты. С вами всё хорошо, леди? Рядом остановился ещё один садник, ехавший чуть подаль. Он быстро спешился и подошёл к более возмущённой, чем испуганной Марине, чтобы представиться. Я Ансельм из Форлока. Прошу простить моего господина за столь грубое поведение, но рыцарь Дагмар обычно приезжает одним из первых, а на сей раз у нас вышла обидная задержка в пути. Небольшая ссора с одним, хмм, недостойным охотником, который собирался продать испорченную оленину. Мой господин немного зол и очень спешит увидеться с бароном Райнбаком. Надеюсь, вы не сердитесь. Отряхнув забрызганную грязью юбку, Марина внимательно рассмотрела юношу перед собой. Хорошенький, но молоденький. Что-то я его в роли папочки для будущего малыша не представляю. Однако высоко строен, видно, что не дурак. Надо бы подружиться. Как же смешно и стыдно каждого нового знакомого помещать в рамки потенциального партнёра. Хватит строить воздушные замки. Постараюсь расслабиться и просто хорошо провести время. Моё имя Марина, хмм, то есть «Леди Марин из Тарлей. Я недавно стала женой Никаса де Альба. Вы его знаете?» «О, конечно! Белого рыцаря знают все. Он же последний...» «Ах, простите, госпожа, я чуть было не сказал глупость». Ансель вспыхнул, как юная воспитанница монастыря при виде непристойной гравюры. «Я так рад, что крепкое сердце нашел свою половинку. Кто бы что ни говорил, я верю, что герои бессмертны. Хотя бы, ах, в памяти людей». Крепкое сердце это вы проникался, удивилась Марина. Но как вы не знали? У него на гербе железная перчатка, сжимающая алое сердце, истекающее кровью. Но даже умирая в муках, его хозяин никогда не предал свои идеалы: верность королю, дому и своей семье. Уже стало легендой, как герцог Кайра уговаривал Альбу перейти на его сторону, говорят, даже пытал. Кайра был очень жестоким человеком, даже не поверишь, что он тоже из рода Гальбо. Я от всей души желаю вам счастья, столько, сколько отмерено Богом, прелестная леди. Благодарю вас, с чувством сказала Марина, едва ли не прослезившись, а про себя подумала: "Кажется, начинаю понимать Сильду. В Никаса можно влюбиться раз и навсегда, а его мужские способности тут совсем ни при чём". Он для деревенской девчонки как небожитель, а если при том еще сходит с небес и делает ей хорошо в постели. Бедная Сильда, бедный Никас. «Где вас разместили, госпожа?» Вежливо поинтересовался Ансельм, явно желая продолжить знакомство. «Я даже не знаю, к кому обратиться по этому вопросу», — пожаловалась Марина. «Здесь столько народу, и все носятся кругами. Мой муж устал, а ведь скоро стемнеет. Идёмте со мной. Я отведу вас в замок и представлю Райнбаку. Он всегда уважал доблести Альба. Уверен, он выделит вам самые достойные покои. Марина с удовольствием опёрлась на руку Ансельма и последовала за ним через широкий двор, заставленный столами для вечернего пира на свежем воздухе. Масторавые торопливо сколачивали деревянный постамент, укрепляли на бочках факела и развёртывали из тюков материю цвета выдержанного красного вина. Затем, как шло строительство сцены для шутовского представления, наблюдал сам господин Райнбек, зычный голос которого далеко разносился по округе. Куда ты несёшь кресла не до ума, оставь здесь. Так хорошо. Эй, Гаро, добавь в кружку ещё мёда и специй. Ты же видишь, что объявил Фрай, ему надо поскорее залить глотку. Зарток, где тебя носят демоны? Подавай мясо. Гости так голодны, что готовы вцепиться зубами в ляжки моих толстозадых служанок. Завтра великий день. Мы собираемся нажраться до отвала. А это ещё кто? Марина с удивлением заметила, что Ансльм невольно попятился под строгим взглядом хозяина замка, а заговорил самым смиренным тоном. Я рад приветствовать вас, добрый господин Райнбек. Моё имя Ансльм. Я прибыл вместе с рыцарем Дагмаром де Даркас. С недавних пор он мой наставник и... Друг, смею надеяться. Да, я прошу позволения представить вам супругу белого рыцаря из Торлей». «Никос женился?» — рявкнул Райнбок, выкатив из орбит желтоватые кокусовые глазищи. «Проклятие! Кто бы мог подумать? Как это вам удалось, леди?» Марина уже начала закипать от суеты и шума подворья. Ей хотелось поскорее принять тёплую ванну и рухнуть на мягкую кровать, или завалиться в стог сена, лишь бы не требовали от неё никаких пояснений и фальшивых любезностей. Да ещё кто-то смеется мневаться в дееспособности Никаса, что они вообще могут знать о нём? Ничего. Марина сейчас даст повод для пересудов. Она игриво скользнула пальчиками по своей шее и томно пробормотала: "Скажу по секрету, мой муж в постели просто яростный лев". Я едва выдержала его бурный темперамент в первую ночь. Такие мужчины не валяются на каждом шагу. Я имею в виду, такие страстные и нежные. Умение хорошо угодить взыскательной даме это божий дар. Но надо восстановить силы. Где мы могли бы расположиться на ночь, лек благородный господин? Нам нужно тихое место для уединения, непременно с крепкой кроватью и толстыми стенами. Густо зардевший сиансльм издал робкое покашливание и опустил взгляд к своим запалённым сапогам. А Райн бакразинул рот и поводил нижней челюстью из стороны в сторону, как персонаж кукольного театра. Марина рассерженно засопела, скрестив руки на высокой груди. И чего уставился? Что я такого кромольного сказала? Или только мужчины могут обсуждать меж собой интимные шалости? Ага, им тоже разрешается дышать на гостей перегаром и гладить себе ширинку. И это и главный судья. хотя бы зубы почистил, то есть пожевал мяты с утра или попросил жену заварить ромашковый чай, говорят, лечит желудок. Как ваши ими, леди? Я сегодня туговат на ухо, хрипло выдавила себе Раинбек, в самом деле, зачем-то прикрывая пах полуи кафтана с соболиной опушкой. Так я ещё не назвалась. Моё имя Марин. Я приехала из Русландии, поскольку с детства мечтала о путешествиях в дальние страны. Ещё в мои грёзы всегда были сильные и заботливые мужчины вроде Никаса. Правда, за последние дни любовные поединки его слегка утомили. Вряд ли он будет способен участвовать в турнире, разве что на состязаниях по соблазнению первых красавиц. Ах, мой любезный супруг умеет разбивать сердца, не вынимая меча из ножен, а любовные раны так легко залечить поцелуями. Я веду себя как последняя вертиховостка. Райнбак ещё решит, что пытаюсь с ним флиртовать. Ох, нет, только не этот Боров. От него ж за километр воняет солёной рыбой и пивом. К великому удивлению Ансельма, обычно угрюмый барон поклонился Марине и пообещал немедленно найти комнату, где молодожены и старлей могут без помех наслаждаться обществом друг друга. Благодарная Марина не смогла удержаться от новых комментариев. Только пусть это будет самый укромный уголок замка, чтобы стоны удовольствия не смущали прочих гостей. Возможно, если бы леди произнесла эти слова с сальной ухмылкой, хихикой и краснея, да еще же манно стреляя глазками, Пожалуй, тогда Райнбэк решил бы, что перед ним вчерашняя королева жёлтых лилий. Так в Дерриланде называли изысканных женщин, которые за высокую плату одаривают благородных мужчин вниманием и ласками. Но Марина держалась непоколебимым достоинством, серьёзно смотрела на Райнбэка и была очень-очень убедительной. Барон кликнул слугу и велел проводить прекрасную даму в северное крыло замка. Размести их по соседству с Дагмером. Он, кажется, не знаком с Никсом. Вряд ли зазовёт его на пирушку или устроит ссору. Дагмар сегодня не в духе, ему нужно спокойное окружение. И Ника суследует отдыхать от любви и долгой дороги. Ах, какая чудесная новость! Мы будем находиться рядом. Марина с лёгкой улыбкой посмотрела в сияющие глаза Ансельма. Да, пожалуй, тебе мне сами боги послали. Кажется, я на это решусь ради всеобщего блага. Думаю, ты не болтун и не станешь кричать на каждом углу, что к тебе в кровать забралась развратная леди, чтобы похитить невинность. Стыдно, конечно, но, может быть, парень меня поймёт, или я ещё передумаю. Очень уж он молодой, а если привяжется потом, будет меня преследовать. Нет, Мансель мне такой. Я ему объясню, что Никусу надо помочь, а мне просто хочется иметь ребёнка. И надо же как-то покинуть сказочную страну. Марина решительно двинулась по коридору за провожатым, что выделил Райнберг. А сам же хозяин Райнерт Холла задумчиво смотрел вслед изящной фигурке гостьи, давая наказ своему человеку. Следи за новостями из Торлей. Рядом с такой горячей девчонкой Ника с долго не протянет. Это же ясно. Как то, что сегодня я возьму в постель сразу двоих милашек. Настолько голубоглазая и чужестранка меня завела. Жаль будет упустить славную удовушку. Ну, когда она станет таковой. Хм, я бы смог её утешить. «Похоже, она не из тех кислых дам, что долго предаются скорби». «Ты хорошо меня понял, Ларго?» «Каждая новость из Торлей!» Приближалась ночь. С помощью Ансельма и парочки местных слуг Марину и Белого рыцаря наконец разместили в сухих и довольно чистых покоях. Со стен свисали тонкие гобелены, изображавшие сцены из священных писаний. Под ногами поскрипывали свежие тростниковые циновки. Чтобы хозяин спокойно уснул, лиса заварила целебный настой из цветков примула и очанки. А когда в узкое как бойнице окно башни стал виден краешек полногрудой луны, присела рядышком с Мариной и доверительно зашептала. «На вашем месте я бы не упустила такую возможность. Господин будет крепко спать до утра. Да он бы и не подумал следить за вами. Решайтесь. Молодой рыцарь просто красавчик. Я видела, как он входил в дверь и напротив. Наверняка там его спальня». «Когда еще выпадет такая удобная ночь?» Марина вздрогнула от назойливых инструкций юной сводни, спустила с постели босые ноги и задумчиво стала теребить растрепанные локоны, заплетая небрежную косу. «Ох, Лиса, кажется, я смелая только на словах. Я ведь даже не могу представить, что вот сейчас пойду и предложу себя как сырный бутерброд. Мне ужасно неловко». «Так вам и не нужно себя предлагать? Все случится само собой, как вы в их зарослях после праздника урожая». Вы пожелаете Ансельму добрых снов, пожалуетесь на бессонницу и оголите плечо. Уж вы найдете, о чем с ним после потолковать. Вы же у нас умная и веселая леди. Помню, как быстро вы спровадили гадкого Брайана де Верта. Обычно он часами изводил нашего господина, а тот не мог ему дать достойный отпор. Слишком уж тих по натуре. Ах, леди, вам нужно было родиться мужчиной и завтра уронить в пыль зазнавшегося медведя. Марина уныло выслушала признание шустрой служанки. Ей-то хорошо. У неё есть дружок в деревне. Наверное, скоро сыграют свадьбу, настрогают детишек, и не надо подваливать к чужому мужику для заведения потомства. Мне-то что делать? А если меня вообще из этого королевства не выпустят, пока не обзаведусь малышом? Вот же наказание. Ансель милый, добрый парень. Пойти что ли с ним поболтать перед сном, излить душу? Лиса, а как он медведь, это говоришь? Так называют победителя последних состязаний. Дагмара да Даркаса из черных камней. Вы разве не слышали? Он и сегодня хвалился, что поломает игровые мечи и копья соперников, будто лучины». «Да ради богов, я даже смотреть на это варварство не собираюсь. Точно кто-то вывихнет руку или раскровит нос». Марина еще раз тяжко вздохнула, почти с материнской любовью поглядела на спящего супруга и открыла сундучок с нарядами, краем уха вникая в Советы Лиссы. «Вам даже ни к чему надевать платье, госпожа». Просто накиньте плащ на сорочку. Одежда у вас не слишком роскошная. Вполне сойдёте за служанку, если кто-то встретится в коридоре. Всем в этой жизни управляет случай или судьба. Если бы Марина вышла чуть раньше, то непременно столкнулась бы с Сансэльмом у дверей в покои Дагмора. Юноша как раз пожелал доброй ночи своему дорогому наставнику и оставил его одного, собираясь ещё немного посидеть у костров, где продолжались музыка и танцы под выпивших посетителей Райнартхолла. А Дагмар решил хорошенько отдохнуть перед завтрашним турниром. День выдался напряженным, пожалуй, немного вина и крепкий сон помогут восстановить силы. Рыцарь даже не стал брать себе одну из женщин, которые всегда в избытке имелись у Райенбока для развлечения самых именитых гостей. Дагмар уже собирался спать.